В постели, в самолете или в бою нам суждено окончить жизнь свою. Давно смирившись с горьким суждено, Я всей душою поняла одно. В последний миг, у смерти на краю, В постели, в самолете или в бою, Когда вот-вот порвется жизненная нить. Мы человеческую жизнь свою Особенно обязаны хранить. Хочу в последний отправляясь в путь Без страха в очи вечности взглянуть Из-под тяжелых непослушных век. Пусть знает смерть, уходит человек».